Глава 75 Меня разбудил грохот. Встрепенувшись, я резко села на кровати. Комната была пуста, и сердце резко забилось. Аарон просто ушел, Или же что-то случилось? Тревога накрывалась головой. Но тут в дверь в ванную отворилась. И из нее вышел темный Мужчина был полностью одет. Но его волосы были еще слегка влажные. Так, как будто он только принял душ. Ты проснулась? Я думал, ты еще поспишь. Но тут грохот, разбудивший меня, повторился. И мы оба подскочили к окну. «Мамочки!» — испуганно прошептала я, наблюдая за тем, как над шпилем закручивается темный туман. Портал открывается. Неужели руны? Проклятье! И тут я заметила то же, что видел Яран. Одна из рун была испорчена. Огромная трещина пролегала над ней разрушая вязь. В дверь забарабанили, и я вздрогнула от испуга. «Одевайся», — велел мне Аарон, и, дождавшись, пока я накину свой костюм, открыл дверь. На пороге стоял взъерошенный Фалька. «Ты что здесь делаешь? Разве тебе не нужно быть в подземелье и присматривать за Зайданом?» Он сбежал. Его следов, как и милисы не найти. Словно в воду канули. Мое сердце замерло а затем застучала быстрее, чем прежде. Все-таки мы ошиблись. «Фарадобль уже ждет нас у главного корпуса. Мы попытаемся исправить руну», — торопливо заговорил парень. «Всем адептам сказано сидеть по комнатам. Ректор наложил заклинание, чтобы хоть как-то защитить их. Но если портал откроется...» Мы втроем рванули к главному корпусу и были уже почти на подходе как черная молния ударила в шпиль, и портал медленно начал открываться. «Скорее, нам нужно исправить руну. Когда Зайдан исчез из подземелья, мы туда отправили лапочку. Катакомбы настолько длинные и извилистые, что там можно спрятаться. Возможно, там Зайдан и Милиса затаились. Никто не ориентируется в подземелье лучше портального монстра Фарадобля. Он там слонялся несколько веков в одиночестве. Каждый угол знает. Так что... Договорить Фалька не успел, потому что ослепительно яркий пульсар взорвался прямо у его ног. Адепт чудом успел призвать щит и не пострадал. Аарон среагировал молниеносно и развернул вокруг меня защиту. Сам же темный оказался вне ее и приготовился обороняться. Но... Продолжение не последовало. «Кажется, нас хотели слегка припугнуть», — усмехнулся он, и мы двинулись дальше. Теперь мы не бежали, а аккуратно продвигались вперед, держа щиты наготове. А у самого шпиля нас ждал Фарадобль в компании Зайдана. «Что он тут делает?» — округлил глаза Фалька. «Я и так просидел в катакомбах всю ночь. Но портал открывается». «А без меня вы не справитесь». Аарон вышел вперед, прикрывая нас, Фалька, собой. «Не доверяешь мне, брат?» — поднял бровь Зайдан. «Доверяю. Но и у моего доверия есть пределы». «Столько лет прошло, а мы все не ладим», — скривился Зайдан. На лице мужчины промелькнула печаль. Но он тут же справился с собой. «Я помогу вам». «В прошлое нашествие сущностей я сражался наравне со всеми», — не отступился Зайдан. «Что тут происходит?» — встрял знакомый голос. «Ну что, дорогие мои, я знала, что вы у меня догадливые. Посмотрим, кто у нас злодей».